Глава 7. Секрет самоконтроля. В 1971 году, когда шёл 16-й год войны во Вьетнаме, два американских конгрессмена, Роберт Стил из Коннектикута и Морган Мерфи из Иллинойса, сделали открытие, которое потрясло американское общество. Во время посещения воинских частей они выяснили, что более 15% американских солдат во Вьетнаме имели зависимость от героина. Более поздние исследования показали, что 35% американского контингента во Вьетнаме когда-либо пробовало героин, и почти 20% страдало наркотической зависимостью. То есть проблема оказалась ещё серьёзнее, чем им показалось в начале. Это открытие вызвало бурную активность в Вашингтоне, включая создание по распоряжению президента Ричарда Никсона специального комитета по предупреждению злоупотреблений наркотиками, целью деятельности которого была профилактика наркомании, а также реабилитация и отслеживание судеб наркозависимых солдат после возвращения на родину. Ли Роббинс был одним из исследователей комитета. В ходе исследования, результаты которого перевернули все имеющиеся представления о наркологии, он обнаружил, что только 5% наркозависимых солдат снова начинали принимать героин в течение первого года после возвращения из реабилитационного центра, и всего 12% делали это в течение 3 лет. Иными словами, 9 солдат из 10 избавлялись от наркотической зависимости после того, как покидали Вьетнам. Это открытие полностью противоречило всем представлениям наркологов того времени, согласно которым героиновая зависимость считалась постоянной и необратимой болезнью. Однако в противоположность этим представлениям, Робинс обнаружил, что эта зависимость может спонтанно исчезнуть в случае полной смены окружения. Во Вьетнаме солдаты проводили всё своё время в окружении стимулов, провоцировавших употребление героина. Его было просто достать, а сами они находились под воздействием постоянного стресса войны. Они строили дружеские отношения сослуживцами, которые уже принимали героин и находились в тысячи миль от дома. Но как только солдат возвращался в США, он оказывался в среде, лишённой этих стимулов. Как только менялся контекст, менялась и привычка. Сравните эту ситуацию с ситуацией типичного наркомана. Он становится наркозависимым дома или в компании друзей, затем попадает в клинику, где проходит реабилитацию и очищается. При этом, находясь в среде, лишённой стимулов, которые сформировали его привычку, а затем возвращается в прежнее окружение со всеми стимулами, которые уже спровоцировали наркозависимость в первый раз. Поэтому не удивительно, что обычно наблюдается огромное количество примеров прямо противоположных тем, что мы только что видели в рамках вьетнамской кампании. Как правило, 90% героиновых наркоманов снова становятся зависимыми после возвращения с реабилитации. Вьетнамские исследования противоречат многим нашим культурным убеждениям относительно дурных привычек, поскольку ставят под сомнение шаблонную ассоциацию нездорового поведения с моральной слабостью. Если у вас избыточный вес, вы курите или страдаете наркозависимостью, вам всю жизнь говорят, что причиной этого является недостаток самоконтроля, а иногда даже говорят, что вы плохой человек. Идея о том, что немного дисциплины способно решить все проблемы, глубоко укоренилась в нашей культуре. Однако недавние исследования свидетельствуют о прямо противоположных фактах. Когда учёные анализируют поведение людей, которые, казалось бы, обладают выдающимся самоконтролем, выясняется, что эти люди ничем не отличаются от тех, кто постоянно борется с вредными привычками. Дисциплинированные люди лучше справляются со структурированием своей жизни способами, которые не требуют героической силы воли и самоконтроля. Иначе говоря, они тратят меньше времени, чтобы справиться с теми или иными ситуациями. Люди с развитым самоконтролем, как правило, меньше всех нуждаются в его применении. Проще практиковать выдержку и самоконтроль, когда не приходится использовать их слишком часто. Таким образом, действительно, упорство, твёрдость характера и сила воли очень важны для достижения успеха. Но способ развить эти качества заключается не в том, чтобы стать более дисциплинированным человеком, а в том, чтобы создать более дисциплинированную среду вокруг себя. Эта парадоксальная идея становится ещё более логичной, когда вы начинаете понимать, что происходит в процессе формирования привычки в мозгу. Привычка, которая уже закодирована в нём, готова к использованию в любой момент, как только наступит соответствующая ситуация. Когда Пэтти Олвелл, врач из Остина, Техас, начала курить, она часто закуривала во время верховой прогулки со своим другом. В конце концов она перестала курить и не курила много лет. Она также перестала ездить верхом. Спустя десятилетие она снова села на лошадь И вскоре заметила, что впервые за много лет ей очень хочется курить. Стимулы всё ещё были актуальны, они просто не проявлялись в течение долгого времени. Если привычка укоренилась в мозгу, призыв к действию появляется каждый раз, когда возникает соответствующий стимул во внешней среде. Это одна из причин, по которой техники по изменению поведения могут вызвать негативные последствия. Если вы будете смущать людей с избыточным весом, постоянно демонстрируя им презентации по снижению веса, то они могут ощутить стресс, и в результате большая часть из них вернётся к своей излюбленной стратегии преодоления стресса перееданию. Когда вы показываете курильщикам лёвки из-за темнениями, это приводит к повышению уровня тревожности, в результате чего многие люди хватаются за сигарету. Таким образом, если вы невнимательно относитесь к стимулам, то можете спровоцировать именно то поведение, которого хотите избежать. Можно сказать, что дурные привычки являются автокаталитическими. Процесс подпитывает сам себя. Они усиливают чувство, которое человек пытается подавить. Например, вы чувствуете себя плохо и поэтому начинаете есть фастфуд. От того, что вы его едите, вы начинаете чувствовать себя плохо. Просмотр телевизора вызывает сонливость, поэтому вы смотрите его ещё больше, так как вам не хватает энергии на что-то другое. Беспокойство о своём здоровье заставляет вас испытывать тревогу, которая в свою очередь вызывает желание покурить, чтобы успокоиться. Но это способствует ухудшению здоровья, из-за чего ваше беспокойство в ближайшее время только усилится. Это своего рода нисходящая спираль, потерявшая управление поезд дурных привычек. Учёные называют этот феномен желание, вызванное стимулом. Внешний триггер вызывает навязчивое стремление повторить дурную привычку. Как только вы замечаете что-то, вы начинаете хотеть этого. Этот процесс происходит постоянно. Часто мы даже не замечаем его. Учёные установили, что если всего на 33 миллисекунды показать изображение кокаина наркозависимым, это стимулирует в мозгу стремление к подкреплению и вызывает страстное желание принять наркотик. Это очень непродолжительное время, за которое мозг не успевает сознательно зарегистрировать увиденное. Наркозависимые даже не смогут рассказать вам, что они видели. И тем не менее, все они одинаково захотят получить наркотик. Именно в этом заключается ключевой момент. Вы можете избавиться от привычки, но не способны забыть её. Если мыслительные паттерны, характерные для привычек, были зафиксированы в мозгу, их практически невозможно удалить полностью, даже если они не используются в течение продолжительного времени. А это значит, что простое противостояние искушению будет неэффективной стратегией. Очень сложно сохранить созерцательное и философское отношение к жизни, полной сложностей и противоречий. Это требует слишком много энергии. Поэтому в краткосрочной перспективе мы можем выбрать стратегию противостояния искушению. Однако в долгосрочной перспективе мы неизбежно становимся продуктом той среды, в которой живём. Откровенно говоря, мне ни разу не приходилось увидеть человека, последовательно приверженного хорошим привычкам в негативном окружении. Более надёжным подходом будет искоренение плохих привычек в их исходной точке. Один из наиболее практичных способов устранить плохую привычку это снизить воздействие на себя стимула, который провоцирует её. Если вы никак не можете закончить работу, оставьте телефон в другой комнате на несколько часов. Если вы постоянно ощущаете, что вам чего-то не хватает, прекратите просматривать профили других людей в социальных сетях. Это вызывает ревность и зависть. Если вы тратите слишком много времени на просмотр телевизора, уберите телевизор из спальни. Если вы тратите слишком много денег на гаджеты, Перестаньте читать обзоры последних технических новинок. Если вы слишком много играете в видеоигры, после каждого использования отключайте приставку и убирайте её в шкаф. Эта практика ни что иное, как обратная трактовка первого закона изменения поведения. Вместо того, чтобы делать что-то очевидным, вы можете сделать это неочевидным. Я часто удивляюсь тому, насколько эффективными могут быть такие незначительные изменения. Уберите один единственный стимул, и вся привычка уйдёт вместе с ним. Самоконтроль краткосрочная, а не долгосрочная стратегия. Вы можете противостоять искушению один или два раза, но не сможете каждый раз собирать волю в кулак, чтобы побеждать желания. Вместо этого лучше потратьте энергию на организацию своего окружения. В этом и заключается секрет самоконтроля. Сделайте стимулы хороших привычек очевидными, а стимулы плохих привычек незаметными. Резюме. Обратная трактовка первого закона изменения поведения звучит так: сделайте это неочевидным. Когда привычка сформирована, её практически невозможно забыть. Люди с высокой степенью самоконтроля, как правило, тратят меньше времени, чтобы справляться со сложными ситуациями. Проще избежать искушения, чем противостоять ему. Одним из наиболее практичных способов избавиться от плохой привычки является сокращение проявлений стимула, который вызывает её. Самоконтроль это краткосрочная, а не долгосрочная стратегия. Таблица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 Обратная трактовка четвёртого закона: уберите удовольствие. Вы можете скачать версию для печати этих таблиц с сайта atomichabits.com/cheatshit